Глава 23. Я, конечно, не могу противостоять огромной съемочной группе. На третий день уговоров все же соглашаюсь, но с одним достаточно жестким условием. Никаких сопоставлений с Макрисом в эфире, вроде того, что в самый ответственный момент они заставят встать его рядом или что-то в этом роде. Адриан всегда ведет себя с подчиненными ровно, не грубо, но и не сверхвежливо, четко расставляя границы. Но от моих редакторов можно ожидать чего угодно. Студия в день съемки собирается полная. Массовку добирают практически все сотрудники телецентра, поэтому я заметно нервничаю. «Вера, тебе здесь презент доставили!» кричит ассистент, держа в руках блестящий объемный ящик, больше напоминающий коробку из-под обуви. «Что там?» «Подарок, наверное». «Оставь у меня на столе!» кричу, стараясь не отвлекаться от указаний гримера. Дальше все как в тумане. Большой белоснежный торт на украшенном нежными цветами столе. Аплодисменты, приветствия, десертный нож, зажатый в дрожащей руке и... Ярко-розовые коржи под толстым слоем крема. Все вокруг радуются, в воздухе элементы конфетти, а Марсель лично вручает мне огромную связку ромашек. «Боже, где он взял их ранней весной?» Отпускаю нос в цветы, попутно осматривая трибуны, и на последнем ряду замечаю Адриана. Отворачиваться поздно, потому что наши взгляды уже столкнулись. Макрис отчетливо кивает, машет. Я победно улыбаюсь и жестикулирую, мол, извини, будет девочка. В груди вспышки одна за другой, когда он в ответ иронично закатывает глаза. «Невозможный человек», — качаю головой. Момент близости уходит безвозвратно, когда помощник режиссера начинает обратный отчет до начала съемок. Эфир мы снимаем быстро. Выборы, слава богу, прошли. Народ успокоился. Почти без нервов обсуждаем повышение коммунальных тарифов и окончание отопительного сезона. Инстинктивно накрывая живот ладонью, завершаю эфир стандартной отбивкой. Поговорите с близкими и скажите, как сильно вы их любите». С вами была я, Вера Стоянова, телерепортер и ведущая, которой всегда есть что сказать. Снято! Всем спасибо! Наконец-то, набравшись смелости, кидаю взгляд на последний ряд. От досады до боли закусываю губу. Место Адриана оказывается пустым. Не то, чтобы я ждала более личного, чем полагается внимание, нет. Просто такая показная холодность и безразличие ранят. Искренне ранят. Возможно, дело в беременности и пресловутых гормонах. Я ведь действительно его отпустила. В груди царапается разочарование, которое я тут же заклеиваю легкапластерем. Принимая шумные поздравления коллег, натягиваю широкую улыбку. В конце концов ничего особенного не случилось. Вера, предлагаю собрать всех ребят поужинать где-нибудь и отметить. Громко объявляет Ирина. Коллеги, разбирающие тарелки с тортом, часто кивают. Марсель кричит из-за камеры. «Я с вами! Вера, не вздумай отказываться!» «Я и не собираюсь», — смеюсь, захватывая свою порцию с розовой начинкой и букет мелких ромашек. «Конечно, я согласна. Сейчас немного отдохну и поедем». Неспешно, двигаясь по полупустым коридорам, добираюсь до кабинета. Там, решив не переодеваться, усаживаюсь за туалетный столик. Приятный теплый свет от лампы ласкает взгляд». Ярко-сиреневое шёлковое платье переливается. Смываю специальным средством грим и прохожусь по сцепленным лаком кудрям расчёской. Затем покрываю лицо увлажняющим кремом, а губы — мерцающим блеском. Смотрюсь в зеркало. Улыбаюсь счастливо. «Ну, давай знакомиться, золото моё», шепчу кивая подбородком на выступающий живот. Заметив на краю столика блюдце с тортом, отвлекаюсь. Выглядит аппетитно. Кондитер постарался на славу. Склоняюсь и веду носом. Блин, и пахнет безумно вкусно. Детством, ванилью, домом. Чувствуя себя нарушителем правопорядка, хватаюсь за ложку и подцепляю краешек бисквита с розовым кремом. Сглатываю слюну. Да пошло все к черту, морщусь. Боясь, что передумаю, прячу все это непотребство во рту и, запрокинув голову, громко и протяжно постанываю. Нежный бисквит тает во рту. «А я думал, чем ты тут занимаешься?» — раздается низкий голос сзади. «Адриан?» — неловко оборачиваюсь и киваю на столик. «Хочешь? Ты ведь так и не попробовал». «Не буду вас объедать», — в его голосе слышится улыбка. «Да я только ложечку, мне больше нельзя». Вот уйду в декрет и буду объедаться, пока никто не видит. А я бы посмотрел. Растерянно окидываю его взглядом. Расстегнутый воротник рубашки, короткие волоски в вырезе на груди, плоский живот, блестящая пряжка на ремне, идеально отглаженные темно-серые брюки. На этом мужчине мне нравились и выцветшие джинсы с косухой, но надо признать, деловышек будто создан для Макриса. «Ты довольна результатом, Вера?» – спрашивает Адриан, припадая плечом к дверному косяку и складывая руки на груди. Снова посматривает на розовую начинку в торте. «Вполне. Отворачиваюсь, чтобы скинуть в сумку косметику с туалетного столика. Сюрприз в блестящей коробке решаю оставить до завтра. Мне правда было всё равно. Я буду любить одинаково и сына, и дочь. А ты? Расстроился, наверное. Ты ведь сына хотел». «Не расстроился», — отвечает он спокойно. Тишина словно разгоняет неловкость между нами до максимального уровня. Двое людей, которых по сути объединяет неродившийся ребёнок и общее скомканное прошлое. Молча меняю обувь и накидываю на плечи тренч. «Ладно, Андрей», — проговариваю, захватывая букет, — «мне пора. Приятно было поболтать». Любезно улыбаюсь и чуть нахмуриваюсь, потому что уходить мой гость не собирается. «Поужинаем вместе, Вера», — предлагает Адриан, так и не сдвинувшись с места. «Отметим?» «Поужинаем?» «Отметим?» «Хм... Я... Мне... Теряюсь мгновенно». Грек снова одним предложением выбивает у меня землю из-под ног. Он как кусок самого сладкого и вредного торта. Стоит только попробовать ложку. И понеслась. Уже стонешь в потолок. А это мы уже проходили. «Вера!» — приоткрытая дверь распахивается, и я вижу Марселя. Он очень мило выглядит в роли спасителя. «Готова?» «Да», — наблюдаю, как Адриан убирает ладони в карманы брюк и усмехается. «Букет, пожалуй, я донесу», — предлагает оператор. «Да, он тяжелый», — выпускаю из рук цветы. «Адриан Константинович?» — обращаюсь к Макрису, приподнимая брови. Демонстративно потряхиваю ключами от кабинета. Грек мажет взглядом по моему животу, ворох у ромашек в руках Марселя и молниеносно разворачивается. «Хорошего вечера», — уходя тихо произносит. «На секунду замираю, потому что своей реакцией Адриан вспарывает старые швы на сердце». «Все в порядке?» — интересуется Марсель. «Вполне. Выхожу из зацепинения и делаю то, что собиралась. «Закрываю кабинет и отлично провожу вечер в компании коллег». А потом, когда Степан доставляет меня уставшую, но счастливую домой, на кухонном столе нахожу два огромных букета гиацинтов. Один абсолютно волшебного нежно-розового оттенка, а второй не менее прекрасного небесно-голубого. Оставив замызганные за вечер ромашки на комоде при входе, приближаюсь и рассматриваю букеты. Пальчиками пробегаюсь по объемным соцветиям. Вскрываю записку, размещенную под одной из вас. Я тоже буду любить ее, но честно, надеюсь, что твой узист ошибся».